Вторая часть главы. 1916 год. Февраль. Недалеко от Зангулдака. Подводная лодка УБ-7. Обер-лейтенант Сурзеи Ганс Людьоган. Подводная лодка никуда не ушла. Ее командир проявил редкое, даже для подводников Кайзер-Марины, хладнокровие. Вместо того, чтобы уходить прочь от русского гидрокрейсера и почти наверняка погибнуть, обер-лейтенант Сурзеи Ганс Людьоган скомандовал идти на сближение. И пока миноносец бросал подрывные заряды в стороне от авиаматки, отсиделся чуть ли не под килем угольщика. Риск был страшный. У Б-7 могли заметить возвращающиеся гидропланы, но расчет строился на том, что авиаторы будут думать о посадке, а не о поисках. Аккумуляторы опустили почти наполовину. Воздух в отсеках стал ощутимо спертым, но капитан скомандовал затаиться и ждать. Службы гидроакустики на русских кораблях отродясь не было. Так что лют Йоган был настроен оптимистично, лишь бы дотерпеть, когда гидрокрейсер начнет принимать самолеты. И тогда он снова сделается великолепной целью. В аппаратах две торпеды, и на этот раз промаха не случится. Стрелять они будут с пистолетной дистанции в упор. Томительно тянулись минуты. Лют Йоган ничего не объяснял, да это и не требовалось. Подчинённые дисциплинированно молчали. «Поднять перископ!» Стоит кому-то заметить роковую черточку в волнах, и лодка обречена. Но Бог, видимо, еще хранил храбрецов. Когда УБ-7 выставила над волнами глаз, обер лейтенант увидел в десятке сажений борт турецкого парохода, весь в подтеках ржавчины. Почти в створе с угольщиком, кабельтовых в трех, дымила авиаматка, и командир субмарины ясно различал суету на палубе. Русские поднимали с воды летающую лодку. Люд Йоган, не отрываясь от гуттаперчевого наглазника, важно произнес за Подводники повеселели. «Старик доволен. Все хорошо. готовить торпеды!» События пошли по отработанному сценарию. Не прошло и пяти минут, как перед обер-лейтенантом вспыхнули две зеленые лампочки. «Подготовиться к запуску!» «Трубы готовы, господин лейтенант!» Люд Йоган поднимал перископ на краткие мгновения, опасаясь бдительности сигнальщиков. Хотя это маловероятно, пароход затруднял наблюдение, да и перископ не выдавал себя предательским буруном. Командир задумался. Цель неподвижна, дистанция прямого выстрела, условия идеальны. Стреляем одной торпедой, этой по сути, не хватит. А потом лево руля, малый вперед и укрыться за угольщиком. Промахнуться на такой дистанции решительно невозможно. Миноносец, конечно, будет спасать команду гидрокрейсера, и превратится в мишень для последней торпеды. А когда он получит свое, можно всплыть и потопить подрывными зарядами пароход. Ганс Люд Йоган не кровожаден и позволит команде погрузиться в шлюпки. До турецкого берега миль 20 Жить захотят, догребут да А там уж турки о них позаботятся. Обер-лейтенант изложил план атаки. Старший торпедист Отто Хан кивнул, Откинул колпачок, закрывающий кнопку выстрела первой торпеды, и приготовился нажать, как только услышит приказ. «Поднять перископ!» Авиаматка оказалась там, где ей и надлежало быть, почти в перекрестии черных нитей. Пожалуй, стоит немного сместиться, чтобы после залпа сразу нырнуть под пароход. «Самый малый у УБ-7 провернула винт и поползла вперед.